ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА 1 ЭВЕЛИНА Его высочество распорядился, чтобы вам предоставили именно эти покои. Сопровождавший меня лакей, приглашающий, открыл дверь. Прошу вас, госпожа. Даже не знаю, что меня больше напрягало, то, что это, похоже, единственная комната во всем коридоре, или то, что меня зачем-то сюда определил Ирдан. Но после двух часов в экипаже мне хотелось поскорее отдохнуть. Да и какой спрос с лакея, он-то уж точно без понятия, какие планы у принца. Напоследок доложив, что вот-вот принесут дорожный сундук с моими вещами и придет личная служанка, сопровождающий откланялся. Я вошла в комнату. Вопреки ожиданиям, спальня оказалась не такой уж и большой. Две двери вели в гардеробную и ванную. Но главной достопримечательностью был обширный балкон. Как на мой взгляд, тут бы и еще одна целая комната поместилась. Учитывая, что летний дворец примыкал к скале со ступенчатыми водопадами, мой балкон, как выяснилось, как раз располагался рядом с одним из них. Казалось, при желании я могу протянуть руку и даже коснуться водяного потока. Но вот ведь странно. В комнате шум воды слышен не был. Скорее всего, какая-то магия срабатывала. Одновременно с лакеями, принесшими мой сундук, объявилась и п р е д с т а в л е н н а я ко мне здесь личная служанка. Девушку звали Ирила. И, несмотря на всю вежливость, выглядела она довольно угрюмой. Как будто спецагент под прикрытием. Хотя, может, это просто моя паранойя чересчур буйствовала. Вот мне и все казалось подозрительным. Я бы не удивилась, если бы пришла леди Дамила, но и Яра ее опередила. И если всю дорогу в экипаже она сидела притихшая и задумчивая, то сейчас снова сияла жизнелюбием. Влетев в мою спальню, она первым делом хлопнула в ладоши и тут же сама пояснила. Заклятие временной глухоты, нечего отвлекать твою служанку нашими разговорами. Ирила в это время как раз в гардеробной разбирала мой сундук с вещами. но будто бы и вправду даже не услышала, как Яра вошла. А не в меру активная демоница уже чуть ли не метеором пронеслась по комнате. Так, так, так. Нет, ты только посмотри, какие мы предусмотрительные. Вот даже не знаю, кто из вас двоих больший параноик, ты или Ирдан. У меня уже стойкое впечатление, что он тебя в чем-то подозревает. Но я даже ничего спросить не успела, Она выбежала на балкон, и уже оттуда раздалось восторженное. «С ума сойти!» Я поспешила за ней, и Яра с искренним детским восторгом тянула ладони к мелодично звенящему водопаду. Я не удержалась от улыбки. «Если тебе так нравится, вполне можем обменяться спальнями». «Ага, как же!» – позволит Эрдан. Она обернулась ко мне. «Твоя комната?» так нашпиговано отслеживающей магией, что ты и шага не ступишь без его ведома. И ведь остальных избранниц поселили в другом крыле дворца, на одном этаже. И только ты у нас здесь, вдали от всех. Ну, не совсем от всех. Она хихикнула. Покой Иордана как раз очень даже поблизости. Яра! Я даже лишний раз слышать о нем не хочу! Раздраженно перебила я. «Лучше подскажи, что с отслеживающей магией делать? Меня совсем не прельщает, чтобы Ирдан наблюдал за мной». «Ну, он все же не до такой степени извращенец, чтобы подглядывать». Демоница села прямо на перила, явно не боясь упасть, хотя высота тут была порядочная. «Просто он всегда будет знать, где ты находишься». «Хотя зачем?» – спрашивается. «Дворцовый комплекс, конечно, громадный». но все равно ведь ты отсюда никуда не денешься. Как я выяснила, вся территория охраняется, и никто не покинет резиденцию без разрешения на то свыше. Ой, ой, даже подскочила. Чуть не забыла. А знаешь, кто еще в числе избранниц? Твоя сестрица. То есть, не поняла я. Да у твоего папаши-инквизитора еще одна дочь есть. Лишь на пару месяцев младше тебя. И он ее удачненько так в избраннице пристроил. Наверняка рассчитывает, что именно она и станет невестой принца. Ну и удачи. И ей, и принцу. Я поморщилась. Ага, про родителя ты, значит, тоже слышать не хочешь. Склонив голову на бок, Ияра не сводила с меня взгляда. Пока я хочу просто собраться с мыслями. Я не стала вдаваться в подробности. «Все еще под впечатлением смерти д э й в а н а Зря ты так. Что случилось, то случилось. Не в наших силах это изменить. Я понимаю, вы, люди, более трепетно к такому относитесь. Но согласись, д э й в а н отчасти сам виноват. Он мог бы не лезть никуда, преспокойно жить у нас, стал бы со временем властителем всей бездны. Но нет». Человек на той человек, что эмоции возобладали над разумом. Это ваша ненормальная жажда справедливости. Прямо повальная какая-то. То он все грезил этим, то у тебя, как я смотрю, пунктик такой. Ладно, и я распрыгнула с перил. Пойду к себе. Увидимся теперь только на вечернем балу. А ты давай тут не кисни. В конце концов, покоя у тебя шикарней не придумаешь. Да и вид тут какой. между прочим На эту сторону выходят только твоя спальня и Эрдана. Из остальных жилых комнат виден дворцовый парк и те лысые холмы, мимо которых мы сегодня проезжали». Она собралась уходить, но, не сдержавшись, я ее окликнула. «Как думаешь, что все-таки Эрдану от меня надо? Мне эта мысль просто не дает покоя. Ладно, от брата он избавился, наверняка понимая, что тот слишком серьезная угроза его власти. Но ведь по той же причине Эрдану было как раз-таки крайне выгодно, чтобы и я исчезла. Тогда зачем он и портал разрушил? Он ведь мог и не знать, для чего этот портал. И Яра пожала плечами. Если я в чем-то и уверена, наверняка, так это в том, что за тебя Дэйван бы любому глотку перегрыз. Потому даже под страхом смерти не рассказал бы то, что могло бы тебе навредить. А и н а м и р н о с т ь это как раз-таки твое слабое место. Из-за жизни в другом мире тебя вполне можно сдать инквизиции, как магически неправильную. И сильно сомневаюсь, что в этом случае твой папаня хоть как-нибудь довмешается. Так что тайну твоего происхождения Дэйван без сомнений унес с собой. Ну все, хватит уже о грустном. И я р а п р е д в к у ш а ю щ е улыбнулась. Сегодня нас ждет открытие сезона. Толпы галантных кавалеров, танцы и угощения. «Грандиозный бал! А ты так просто обязана там всех затмить!» «Прямо и обязана!» – я усмехнулась. «Естественно! В конце концов, я ведь за тебя болею!» Ияра хитро мне подмигнула, но улыбка была искренней, доброй. «А ты же не хочешь меня разочаровать, верно?» После ухода Ияры я успела только принять ванну, как ко мне нагрянула леди Дамила. Причем сама она уже была в бальном платье из синего бархата. Собранные в тугой пучок волосы сразу добавляли ее образу, чопорности и строгости. Честно, я чувствовала себя новобранцем, которого наставляет ветеран перед смертельным сражением. Под ее руководством моя служанка завивала мне волосы и укладывала в прическу. А уж тяжелое бальное платье я бы точно одна надеть не смогла. Помогали они обе. н е щ а д н о сдавивший корсет радости не прибавил. Но все равно нечего было возразить на с у р о е от леди д а милы. «Привыкай, это тебе еще повезло. А представь, каково тем девушкам, чей силуэт далек от идеального. Их-то утягивают корсетом вообще основательно. Ты, главное, сильно глубоко не дыши». Платье треснет. «Нет». «Грудь слишком вздымается, а ты у нас и так чересчур много внимания привлечешь. Ирила, принеси зеркало». Я не успела возразить, что и сама в состоянии дойти, как расторопная служанка метнулась в гардеробную, приволокла оттуда зеркало высотой в человеческий рост. Я, конечно, до этого пыталась представить, как сейчас выгляжу, но реальность превзошла все ожидания». Тяжелое платье смотрелось вообще невесомым. Мерцающая темно-бордовая ткань облегала лиф, струилась многослойным подулом до самого пола. В тон крохотные бутоны украшали уложенные локоны. И все вместе смотрелось очень изысканно. Но, на мой взгляд, для полноты образа не хватало каких-нибудь украшений. Не то чтобы я жаждала драгоценностей, но, как успела заметить, Другие дамы из высшего света и для простой прогулки нацепляли на себя чуть ли не весь золотой запас. Леди Дамила отпустила мою служанку, и едва мы остались одни, на мой вопрос пояснила. «Так полагается, ни одна из избранниц не вправе носить никакие украшения. Главное ваше украшение – это знак ирата. В бальном зале он проявится сам собой». А учитывая, что вьется он как раз наподобие ожерелья, то и смотреться будет соответствующе. А в дальнейшем избранница может надевать только те драгоценности, которые ей принесут в дар. Во время сезона обычно именно так мужчины выражают свой интерес к леди. Своего рода традиция. Правда, порой доходит до абсурда. Она усмехнулась. Избранницы так стараются перещеголять друг друга, что на каждый выход надевают все подаренные драгоценности. Мол, у кого больше? Но тут же посерьезнев добавила. Запомни, и з б р а н н и ц ы не вправе отказываться от подарков, даже если сам даритель им неприятен. Ведь считается, что эти дары не только как знак внимания д е в у ш к и но и выражение почтения самому Ирату. То есть, если вдруг Ирдан мне что-то подарит, «Я не имею никакого права тут же этот подарок ему в физиономию впечатать». «Эвелина!» Леди д о м и л а нахмурилась, даже уперла руки в бока. «Ты избранница, ты леди и обязана соответствовать всем требованиям высшего света. Зря я, что ли, тогда тошно учила тебя правилам этикета. Если тебя что-то не устраивает, высказываешь это только словесно и всенепременно вежливо». «Вот только что-то мне подсказывает, ты с неимоверной вежливостью можешь выдать что-то такое, отчего даже у его высочества скулы сведет». Она с укором покачала головой. «Я все же надеюсь, что мы с ним вообще лишний раз не пересечемся. В конце концов, кроме меня, полно других избранниц. Да и прочих девушек на выдании тут пруд-пруди». Я снова перевела взгляд на свое отражение в зеркале. Вот не окажи сердан таким мерзавцем, наверняка бы у меня сейчас мелькнула робкая мысль. А понравлюсь ли я принцу? Пригласит ли на танец? Выделит ли как-то среди других? Но теперь, конечно, и речи не шло о подобном. Все зачатки симпатии в его адрес немилосердно затаптывались. Я пока не рассказала леди Дамиле о случившемся. Все-таки тема была очень серьезной, о таком наспех не поговоришь. А до начала бала оставалось всего ничего. А она продолжала меня наставлять. «Открытие королевского сезона – это не просто бал, Эви. Тем более для избранниц есть весьма строгие правила. И это не считая этикета. Леди Дамила вышагивала передо мной, как командир перед строем. Запоминай внимательно. Вы войдете в зал по очереди». Каждую громогласно представит ь церемоний мейстер. Я хоть и уже буду в зале, но избранницы должны появиться без сопровождающих. Так что не пытайся меня найти, следуй за остальными». Дальше император произнесет приветственную речь, и только после этого начнется сам бал. «За время речи наверняка тебя заприметит кто-либо из мужчин, и потом обязательно пригласит на танец. Не вздумай отказывать!» Это запрещено. Пока запрещено. На первом балу избранницы олицетворяют собой милости рата, сошедшую для всех. И вы не вправе кого-то лишать этой милости. Жесть какая-то. Что-то все это совсем не приводило в восторг. И так будет все время сезона? Нет, только на первом балу. В дальнейшем уже можно проявлять свои предпочтения. Но на сегодня ты... представительница самого Ирата абсолютно для всех. И главное, Эвелина, я тебя очень прошу. Я тебя просто умоляю. Никак не выдай, что вы с принцем уже знакомы. А что так? Не поняла я. Просто я догадываюсь, что ты запросто можешь и на ты к нему обращаться, и перечить вовсю. Она смотрела на меня с неизмеримым укором. Но все, забудь вообще об этом. «Здесь он наследный принц, будущий император. Он сословно настолько тебя выше, насколько это вообще возможно. Только ваше высочество, никаких эрдан». И даже прямо в глаза ему смотреть не смей. «А на колени сразу надо бухаться и сапоги целовать. Или для начала и реверанса хватит?» «Эвелина!» Леди Дамила даже ногой топнула, мученически закатила глаза. Вот о чем я и говорю. Девочка моя, твой своевольный нрав – это явно не то, что можно здесь демонстрировать. Я понимаю, ты во власти эмоций, но помни, какая у тебя главная цель. Снять с нас к л е й м у смерти, заполучить свадебное платье и с помощью его рунной магии вернуться домой. Поверьте, я каждый миг об этом помню. Просто просто мне и вправду сложно относиться к Ирдану беспристрастно. Но я все же надеюсь, что смогу совладать с этими эмоциями. Хотя, наверняка зря беспокоитесь. Принц ко мне даже не подойдет. Ни на сегодняшнем балу, ни после. Ему и без меня хватит, на кого свое царственное внимание обратить. Кто знает, Эви, кто знает. Подойдя поближе, леди Дамила аккуратно поправила мне локон в прическе. Будем, конечно, надеяться, что все сегодня пройдет хорошо. «Лично я рассчитывала, что уже на первом балу присмотрю себе какого-нибудь самого подходящего кандидата в будущий мужья. Ведь, как ни крути, для меня это единственный способ вернуться домой. Только рунная магия свадебного платья. Никак иначе». Ну, а присутствие Ирдана все это время, увы, неизбежное зло. И нужно просто постараться держаться от этого зла подальше». э р Да н да уж, ну и дела у вас тут творятся. и ч т о о н откинулся на спинку кресла. На несколько секунд в кабинете повисла звенящая тишина. А я предупреждал, что тут веселье в самом разгаре. Стоящий у окна сайер то и дело поправлял парадный камзул. После облачения инквизитора другу явно было неудобно в светской одежде. Так, а что думаешь делать? Иштон перевел взгляд на сидящего напротив э р д а н а А тут вариантов не так уж и много, сам понимаешь. Клеймо смерти могут снять лишь посланники, и посланники Ирата, естественно, отпадают. Я тайно отправил поверенных в другие империи. Быть может, удастся договориться с посланниками остальных богов надбездного мира. Но если это не сработает, придется идти прямиком к т а й з и р а и л ю Только владыка бездны наверняка запросит немалую цену за свою помощь. И что он нахмурился. Но ты так спокойно об этом говоришь, будто тебя это и не волнует. Я все же надеюсь, что до этого не дойдет. В любом случае на все понадобится время. И пока придется делать вид, будто бы я на самом деле смирился и играю по их правилам. Так что да здравствует королевский сезон, балы и первые красавицы империи. Хмыкнул сайер. «Не знаю, как у вас, а у меня уже такое впечатление, что это будет самый сложный месяц в жизни. И это я еще не беру в расчет, что мне самому нужно успеть обзавестись невестой». «Кстати, о невестах, Эрдан. Спохватился Иштван, даже подался вперед. Так что там у тебя за девушка такая, про которую ты упоминал? Якобы с королевской магией. Честно, у меня просто в голове не укладывается, как вообще такое возможно». Ее имя Эвелин. И, как я выяснил, она именно с рождения наделена такой же силой, как у меня. Не знаю, где ее прятали и почему не противопоставили мне еще раньше. Но сейчас именно она, главный их козырь, против меня. Эрдан поморщился. То есть, с одной стороны, Эвелин может пошатнуть само право моего рода на трон, а с другой – у меня связаны руки, пока в опасности моя мать. Ты меня извини за откровенность, но твой отец, сам знаешь кто, не выдержал Иштван. Принц мрачно усмехнулся. Знаю, он на таком коротком поводке у Инквизиции, что сделает абсолютно все, лишь бы посланникам Ирата угодить. И меня они рассчитывают сделать таким же. Честно говоря, даже порой жутко становится. Поежился Сайер. Против нас такая мощь. А что, если посланники и вправду действуют не по своей инициативе, а по указке самого Ирата? Что, если тот вовсе не исчез, просто перестал притворяться милосердным и добрым богом? В конце концов, даже тот же Шиар далеко не сразу стал воплощением зла и брата-убийцей. «Да подлинно нам все это все равно не узнать», — хмуро произнес э р д а н «Так что остается противостоять вполне реальным врагам». «Я только одного понять не могу». Задумчиво смотрел на принца Иштван. «Если та девушка, Эвелин, если правильно запомнил, заодно с посланниками, то почему ты собрался на ней жениться? Только не говори, что ты повально влюблен. Ни в жизнь в такое не поверю. Я слишком хорошо тебя знаю. И без обид, но, по-моему, ты вообще не способен на подобное. По крайней мере, никогда за тобой не замечал, чтобы ты шел на поводу у чувств». Естественно, чувство тут ни при чем. Сразу накатило раздражение, но не на друга, а на неприятное осознание, что и вправду все сложнее контролировать вызываемые Эвелин эмоции. Все вполне объяснимо. Посланники ведь только и ждут, когда я останусь без магии. Пока лишь королевская магия – единственная сила, которая не дает им окончательно обнаглеть. Но по закону я обязан в этом году жениться и вскоре обзавестись наследником. Этого не избежать. Потому я и намерен сделать именно Эвелин своей женой. При определенных условиях наследник родится с ее магией, а моя останется при мне. И получится, что я и императорский незыблемый закон не нарушу и по-прежнему буду владеть силой, которая способна сдерживать посланников и рата. Никогда не устану поражаться. «Как ты все просчитываешь?» Иштван с улыбкой покачал головой. «Только что, если эта Эвелин заортачится? Раз она им служит, то, естественно, настроена против тебя. Думаешь, получится переубедить ее?» «Получится. Ну а если нет, по тому же закону я имею право взять в жены абсолютно любую из избранниц, независимо от желания самой девушки. Это, конечно, на крайний случай». Пока я все же рассчитываю, что обойдется без столь резких мер. Уж лучше по-хорошему». Не стал уточнять, что и у самого сомнения на этот счет. Насколько успел узнать Эвелин, она явно не из тех, кто готов по первому же мановению пальца рухнуть в твои объятия. Что ж, оттого лишь слаще будет победа. «Так, а какой план на сегодняшний бал?» Тут же с готовностью спросил Иштван. Сайр возьмет на себя двоюродную сестру Эвелин, попытается очаровать и осторожно разведать, что то известно. Девушки же очень болтливы, так что вполне вероятно, эта т е р и н а вполне в курсе ее планов. «Ну а тебя попрошу во время бала понаблюдать за посланниками. Они без сомнений будут присутствовать в облике людей. Тебе с твоей магией легко их обнаружить. Я хочу знать». на чем или на ком будет сосредоточено их внимание. Есть у меня кое-какие подозрения, которые необходимо проверить». В дверь кабинета постучали. После разрешения войти, переступивший порог лакей с поклоном доложил. «Ваше высочество, ее величество императрица б и а т а напоминает, что бал вот-вот начнется. Ожидают только вас». «А как тебе дочь лорда Хардвига?» – прошептала сидящая на троне императрица б и а т а в то же время внимательно наблюдавшая за входящими в бальный зал избранницами. «Ты только посмотри, Эрдан, какая прелестная девушка! Тем более, учитывая твои напряженные отношения с Инквизицией, этот брак внес бы весомую пользу. Согласись, эта Лаэрина на данный момент самая лучшая из избранниц». «Вы вознамерились выбрать мне невесту в первый же день сезона?» С улыбкой также шепотом произнес стоящий рядом принц. Мельком взглянул на отца, но тот не обращал на них внимания. Сидел на троне рядом с супругой и сохранял невозмутимый вид. «Я, конечно, понимаю, что ты и сам в состоянии определиться с выбором, и еще целый месяц впереди», — продолжала матушка. Но на п у т с т в е н н ы й родительский совет... никогда не помешает. И только не говори, что Лайрина тебе не нравится именно потому, что она дочь Верховного Инквизитора. Я пока оставлю все симпатии и антипатии при себе, если позволите. А то я боюсь, вы готовы женить меня прямо сегодня. Отшутился Эрдан, но цепкий взгляд был направлен на двери зала. Объявляемые церемонимейстером избранницы входили по одной – Эвелин пока не появилась. А что? Матушка пожала плечами. Почему бы и нет? Я вообще не вижу смысла месяц тянуть, если можно устроить свадьбы сразу же. Да, полуночный бал – незыблемая традиция, но уж очень мне хочется, чтобы ты поскорее женился. Я почему-то уверена, что именно этого тебе не хватает для счастья. И не спорь со мной. Она демонстративно нахмурилась. «С императрицами спорить нельзя, а с матерью так тем более!» «И рад упаси меня сказать вам хоть одно слово поперек!» Усмехнулся Эрдан, по крайней мере вслух. Она хотела сказать что-то в ответ, но осеклась, изумленно пробормотала. «Ой, а кто это? Что-то я раньше ее не видела!» «Почему-то грудную клетку резко сдавила». словно вдруг не хватило дыхания. Не в силах отвести взгляда смотрел на вошедшую в бальный зал девушку. Все избранницы до нее сверкали вычурными нарядами и сложными прическами. Так старались компенсировать отсутствие украшений, что сами походили на драгоценности, блестящие и неживые. И Эвелин на их фоне казалась нежнейшим цветком, таким настоящим, свежим, невесомым, только-только распускающимся навстречу солнцу. И безумно хотелось быть именно этим солнцем, чтобы лишь для него одного расцветала ее красота, лишь он один был для нее целым миром. И как же раздражало, что другие смеют на нее смотреть, на его Эвелин, его будущую жену. Пусть не отводил от нее взгляда, но все равно в то же время отмечал и взгляды других мужчин. Естественно, она не могла не привлечь внимания, но лично его это чужое внимание только злило. Как и другие избранницы, Эвелин шла между раступившихся с аристократов прямиком к постаменту, где разместилась императорская семья. Но если остальные девушки сияли вежливыми улыбками, словно приклеенными, то Эвелин не улыбалась вовсе. Держалась с достоинством, но без холода или высокомерия. Она явно не пыталась нарочито всем понравиться, оставалась сама собой. И именно это восхищало больше всего. Никаких ужимок и кокетливых взглядов. Казалось, Эвелин здесь одна настоящая. Эрдан даже головой мотнул, чтобы отогнать навязчивые мысли. «Да что с ним вообще такое?» Остолбенел, как восторженный юнец. Как бы она ни была красива, все равно ни на миг нельзя забывать, что она заодно с его врагами. Вот что за ирония судьбы. Ни к одной девушке раньше он не испытывал подобных чувств. И как назло именно с ней, он должен быть предельно расчетлив, собран и подозрителен. Слишком многое на кону, чтобы позволить себе потерять голову. Но пусть и осознавая все это, все равно ничего не мог с собой поделать. И даже не останавливало, что наверняка многие сплетники уже засекли, как он смотрит на нее. Но он ведь и так собирался сегодня сделать решительный шаг, даже на грани нарушения этикета. Так что сплетни – дело десятое. Куда сложнее совладать с самим собой. И как же хотелось просто подойти сейчас к Эвелин, схватить ее на руки, унести подальше от всех, вынуть крошечные бутоны из ее волос, пропустить сквозь пальцы золотистые пряди и, сжав ее за талию, притянуть к себе столь близко, чтобы их дыхание смешалось, красть ее сладкие поцелуи, заставляя забыть обо всем, свести с ума так же, как она сводит с ума его. — Эрдан, ты хоть дышать не забывай, а? Чуть насмешливый шепот матери вырвал из заманчивых видений. Что? В первый миг он даже не понял, о чем речь. Смотришь на бедную девушку так, словно съесть ее готов. Что-то я не узнаю своего обычно тотально невозмутимого сына. Пожалеешь, бедняжку, наверняка ей не по себе от столь пристального внимания. Хотя, смотри, какая умница, с каким достоинством держится. Я ведь на тебя даже ни разу не взглянула. Я, между прочим, жду подробнейшего рассказа, что да как. И не вздумай говорить, будто просто так ты с нее глаз не сводишь. И просто так она тебя нарочито игнорирует. Как я понимаю, у Лайрины теперь точно нет никаких шансов. Странно. Знакомая провидица мне сказала, что ты женишься именно на дочери лорда Хардвига. Раньше она никогда не ошибалась. Так что скажешь? Скажу, что первый день сезона – это явно рановато для каких-либо выводов. И тем более не стоит верить сомнительным провидицам. Эрдан все-таки взял себя в руки. Внешне снова сохранял невозмутимость. Контроль, контроль и только контроль. Эмоции – это слабость. Нельзя давать им волю. Все равно наверняка это временно. И скоро пройдет. Эвелин. То неловкое чувство, когда понимаешь, что платья с корсетами добьют тебя раньше, чем клеймо смерти. Может, конечно, это просто вопрос привычки, но дыхания не хватало. И я не на шутку опасалась, что такими темпами голова рано или поздно точно закружится. Ну и волнение, само собой, вносило свою лепту. Но я старалась не показать, насколько мне не по себе. В конце концов, бал – это не так уж долго. Этикет я знаю на зубок, так что все должно пройти гладко. Меня объявили последней из избранниц. И всего-то и надо было, что пройти по залу к постаменту, где на тронах ждали император с императрицей. Только Иордан, естественно, присутствовал. Принц стоял рядом с троном матери. невозмутимый, как каменная глыба. Такое впечатление, что из всех на балу он один предпочел черный цвет в одежде. И белая рубашка не только не спасала ситуацию, но лишь подчеркивала на контрасте роковой образ принца. Эрдан и так-то производил впечатление, но сейчас почему-то у меня при первом же взгляде на него даже мурашки по коже побежали. Но я постаралась взять себя в руки и вообще больше не смотреть на принца. Шла вслед за остальными избранницами, чувствуя на себе множество любопытствующих и оценивающих взглядов. Леди Дамила предупреждала меня, что я неизбежно вызову повышенный интерес. Все-таки в высшем свете большинство друг друга знает, а меня они видят в первый раз. Но я старалась не обращать внимания на людей, мимо которых проходила. успокаивалась тем, что все равно среди присутствующих здесь мой дядя, и он, без сомнений, всей душой болеет за меня. Да и наверняка и яра рядом, жизнерадостная и неугомонная. После бала всенепременно мне все уши прожужжит. Я встала рядом с выстроившимися в ряд остальными избранницами. Тут же поднялся с трона император и принялся торжественно приветствовать собравшихся. Но я не слушала его речь. Голова как назло закружилась. Интересно, а как скоро избранницы вправе покинуть бал? А то такими темпами мне грозит упасть в обморок прямо здесь. К счастью, король распинался недолго. Оркестр грянул музыкой, но слишком торжественной для танцев. А, ну да, сейчас же завершающая часть официальной церемонии представления избранниц. По той же очередности, что входили в зал, Девушки делали несколько шагов вперед, у них на коже вспыхивал знак Ирата. И тут же кто-то из молодых людей, который успевал раньше остальных желающих, протягивал избраннице руку, тем самым приглашая ее на первый танец. А учитывая, что отказаться было нельзя, то получившиеся пары просто расходились в разные стороны, занимая свои места на свободном пространстве посреди зала. И тут пришел мой черед. а вместе с ним очередной удар под дых от провидения. Знак Ирата не появился. Вообще ни единого проблеска. Пусть громкая музыка скрадывала звуки, но я и так прекрасно видела, как окружающие начали перешептываться, глядя на меня. Вмиг накатила паника. Что же делать? Сейчас ведь примут за самозванку. Инквизиция вообще может радостно обвинить меня в обмане и святотатстве и не менее радостно за это приговорить к казни. И мысль оборвалась. Мужские пальцы решительно сжали мою ладонь. И тут же знак Ирата отозвался. Проступил золотистым мерцанием на коже чуть ниже ключицы. Улыбайся, хотя бы ради приличия. Едва слышно бросил крепко держащий меня за руку Эрдан. Повел вперед. Кажется, у меня даже сердце сейчас пропустило пару ударов. Благо я так оторопела, что от неожиданности хоть не шарахнулась от принца в сторону. Это что же получается? Он увидел, что знак не появляется, и тут же подошел ко мне и взял за руку. А если бы прикосновение не сработало... «Пусть в свое время знак р а т а и возник у меня именно от прикосновения Эрдана, но что, если бы сейчас не получилось? Выходит, он рисковал репутацией так же, как и я, ведь не мог знать наверняка. Но ему-то это зачем?» «Вот теперь вообще абсолютно все на нас смотрели. Боюсь, даже окажись я вдруг самозванкой или вообще демоницей, притворяющейся избранницей». Это произвело бы куда меньший эффект, чем такое проявление внимания принца. К счастью, оркестр уже заиграл дайверс, и все пары с избранницами закружились в танце, тем самым знаменуя открытие бала и сезона заодно. Одной рукой, держа меня за руку, второй за талию, Эрдан вел в танце. Уроки леди Дамилы не прошли даром, но, признаюсь честно, Танцевать с дядей было несравнимо проще. Банально потому, что не испытывала такого волнения, да и вообще ничего лишнего не испытывала. А сейчас от близости Эрдана, от тепла его прикосновений, голова шла кругом. Но я старалась все списывать на немилосердно сдавливающий корсет. Вот что за противоречие? Даже зная, что он хладнокровный безжалостный убийца, Я все равно ничего не могу поделать со своей реакцией на него. Но, может, это просто вопрос времени? Не бывает же так, что доводы разума идут настолько вразрез с эмоциями и физическими ощущениями. Сейчас в глубине души даже робкая благодарность теплилась. Ведь не подойди ко мне, Эрдан, не возьми за руку, знак Ирата вообще бы не проявился. И что бы тогда со мной было, учитывая крутые нравы местной инквизиции? Конечно, это ничуть не оправдывало гибель Дейвана, и наверняка Эрданом двигали какие-то весьма корыстные мотивы. Так что нечего даже думать, что это он просто поспешил мне помочь. Пусть и фактически спас от позора и обвинений, но наверняка лишь в своих каких-то личных целях. «И что же, ты теперь принципиально не будешь на меня смотреть?» Эрдан прервал ход моих взбудораженных мыслей. Говорил чуть насмешливо. Будто его мое поведение только забавляло. По правилам этикета, непозволительно смотреть в глаза представителям императорской семьи ваше высочество». «Ваше высочество? Ты вдруг забыла мое имя?» «Я вдруг не забыла этикет, в рамках которого попрошу держаться и вас. Ужасно сложно было рядом с ним сохранять видимость спокойствия». «Само собой, леди Эвелин». Как ни в чем не бывало, ответил Эрдан. Но что-то мне подсказывает, эта ваша внезапная любовь к этикету так же внезапно и пройдет, как только после бала мы останемся наедине. Вы на что это намекаете? Я от возмущения чуть воздухом не подавилась. Все-таки встретилась с ним взглядом. А что вас так возмущает? В серых глазах Эрдана плясали задорные искорки. Я имею право на любую из избранниц. и отказываться от этого права уж точно не намерен. И вполне логично, что я хотел бы узнать каждую девушку поближе, прежде чем сделать окончательный выбор. Так что скоротаем с вами сегодняшний поздний вечер за весьма приятным общением. Боюсь, наше общение уж точно нельзя будет назвать приятным. Лично мне в мыслях уже вовсю рисовалось, как я сломаю подсвечник об его голову. И настоятельно вам рекомендую, не терять зря время и переключить свое внимание на других избранниц благодарю за заботу леди эвелин но я уж постараюсь как нибудь сам решить на что мне тратить свое время и кому внимание уделять по прежнему кружа меня в танце он наклонился непозволительно близко к моему лицу и в к р а т ч и в о на ухо прошептал признайся ты просто боишься остаться со мной наедине от горячего шепота Ощущение дыхания Эрдана даже на миг дрожь пробрала. Да что ж такое? Когда уже я перестану на него так обостренно реагировать? Но, конечно, я постаралась это скрыть. Единственное, чего я боюсь, так это того, что в один несомненно прекрасный момент вы просто лопнете от распирающей наглости. То, что вы наследный принц, не дает вам никакого права так наглеть. И вообще. «Любой порядочный, здравомыслящий мужчина давно бы отстал от девушки, видя, насколько он ей неприятен». «Само собой», — Эрдан усмехнулся. «Но мне почему-то кажется, я вовсе тебе не неприятен». «У вас слишком богатое воображение и непомерно раздутое самомнение». Я мило ему улыбнулась, но, боюсь, предательски выступивший румянец с лихвой меня выдавал. «Я уже вам говорила, что вы не в моем вкусе. Я бы и больше сказала. Но такое уж точно не предусмотрено правилами этикета». «Какая жалость!» Он даже тихо засмеялся. «А то мне так нравится постоянно узнавать от тебя что-то новое обо мне». «Я все-таки не выдержала. Эрдан, не прижимай меня к себе так сильно. На нас же все смотрят». «Привыкая ко всеобщему вниманию». И ему, похоже, было глубоко плевать на все это множество любопытствующих взглядов. «И совет на будущее. Не о б р а щ а я внимания на сплетни». «Да уж, представляю, как теперь мне будут перемывать кости из-за такого вот внимания принца. Мне-то все равно. Но как из-за этого расстроится дядя? Вот что мне сделать, чтобы ты, наконец, от меня отстал?» Я уже в мыслях считала мгновение, когда же этот танец закончится, и я смогу от Эрдана сбежать. Предоставь мне взамен себя сестру-близнеца с такой же внешностью и магией, но при этом кротким, спокойным характером. И тогда я так и быть подумаю. Хоть он и явно отшутился, но уже одно упоминание о близнеце невероятно резануло по ушам. «Вот как так можно?» Он сегодня утром убил собственного брата, а теперь иронизирует тут, как ни в чем не бывало. Яд даже отвечать Эрдану не стала. Вдобавок снова накатило легкое головокружение. Мало было корсета, так еще и духота в зале давала о себе знать. Неужели на остальных девушках не сказывается? Или они просто к этому привычные? Эрдан тоже ничего больше не сказал. Мы кружились в танце среди остальных пар. Я смотрела на других, старалась отвлечься. Даже заметила среди танцующих и Яру. Ее спутник, весьма симпатичный блондин, что-то с улыбкой говорил. Демоница довольно хихикала. Уж ей-то точно этот бал в радость. Но все мои попытки занять внимание чем-то другим не помогали. Слишком остро я ощущала близость т е р д а н а исходящее от него тепло, незримую силу. Он так уверенно вел меня в танце, словно было в порядке вещей. Он главенствует, я лишь подчиняюсь его воле. И легкой паникой отдавалась даже одна мысль о том, что после бала он намерен наведаться ко мне в комнату. Пусть я раньше была уверена, что он ни к чему не будет меня принуждать, но с другой стороны, я точно так же была уверена, что он не станет никого хладнокровно, безжалостно убивать. И раз я ошиблась в одном, то где гарантия, что не ошиблась и в другом? К счастью, мелодия наконец завершилась. По этикету позволялось танцевать больше одного танца подряд только обрученным или супругам. Иордан все же не стал наглеть. Отпустил меня. Лишь многозначительно бросил. Ненадолго. Ага, как же. Да я готова была сбежать от него в другой конец зала, забиться там в уголок за портьерами и не появляться до конца бала. Но куда уж там. Стоило отойти от меня Эрдану, как тут же нарисовался другой, желающий со мной танцевать. А учитывая, что на первом балу отказывать я была не вправе, пришлось вежливо улыбаться и соглашаться. Но, к слову, все последовавшие кавалеры были весьма милы и учтивы. Хотя, по сравнению с э р д а н о м мне, наверное, кто угодно показался бы образцом порядочности и благородства. И если бы не немилосердное головокружение, я бы, может, даже получала удовольствие от всего этого. Но в то же время ничего не могла с собой поделать и з п о д т и ш к а следила за э р д а н о м Он танцевал по очереди с каждой из избранниц. И, может, к Каждый сейчас точно так же обещал приватное общение после бала. Но даже если так, то девушек это явно не возмущало. Некоторые такое впечатление готовы были чуть ли не пищать от восторга, что принц уделил им внимание. Но особливо выделялась одна – статная блондинка в сверкающем золотистом платье. Она не растекалась лужицей, старалась держаться с эрданом, если не на равных, около того. При виде, как они танцуют, у меня от чего-то в душе заскребся крайне неприятный червячок. Вот и пусть Ирдан на ней женится, лишь бы эта блондинка оказалась распоследней стервой и мотала принцу нервы до конца жизни. Но так ему и надо. Мало того, что мерзавец и подлец, так еще и распоследний бабник. Правда, про его любовные похождения мне и раньше говорили, что леди Дамила, что и Яра, только тогда верить не хотелось. Но я все же старательно гнала любые мысли о нем. В конце концов, мне же до конца сезона необходимо обзавестись женихом, и уже на первом балу вполне можно присмотреться к возможным кандидатурам. И Яра пребывала в полнейшем восторге. если я только и мечтала, когда же этот б а л закончится, то ей хотелось, чтобы он продолжался вечно. Под предлогом танца с дядей мне удалось все-таки вырваться из окружения жаждущих моего общества. И теперь мы с Иярой стояли возле одного из высоченных арочных окон в самом углу зала. Я просто хотела хоть немного отдохнуть. Демоница налегала на вино, а лорд Веллер пригласил на танец леди Дамилу. на время оставив нас одних. И я даже задумываться не хотела, где и с кем сейчас Ирдан. Мне уже настолько было дурно из-за корсета, что все мысли занимал лишь этот блаженный момент, когда я вернусь в свою комнату. Да только по этикету запрещалось покидать бал, пока его сначала не покинет императорская семья. Видела того блондинчика, что за мной весь вечер ухлёстывает? Довольно хихикнула и яра. попивая вино из высокого бокала. «Так вот, это Сайер, преданный дружок твоего принца. Вообще, насколько мне известно, у Эрдана всего два друга, которым он может всецело доверять. И раз он решил п р е д с т а в и т ь одного из них ко мне, чтобы про тебя выведывать, то уж лучше бы поручил это Иштвану. Тот все же больше в моем вкусе, чем этот невмер у б о л т л и в ы й инквизитор. Хотя...» Она задумалась, словно что-то мысленно взвешивая. «Ладно, сдаюсь, сайр тоже ничего. И так и быть, вполне можно с ним поделать чего-нибудь». Она многозначительно мне подмигнула. «Нет уж», – мигом возразила я, – «давай без этого чего-нибудь. Пусть сознание твое, но тело вообще-то моей сестры». Она даже вином поперхнулась. «Так ты что?» Предлагаешь мне, что ли, весь месяц предаваться воздержанию?» Возмутилась так искренне, будто речь шла о каком-то святотатстве. «В своем теле делай, что хочешь, а вот в теле моей сестры не вздумай. Ты обязана его вернуть ей в том же состоянии, в котором и отобрала». Я прислонилась спиной к стене, голова снова закружилась. «Что, совсем тошно с непривычки? А нечего было упрямиться?» Давно бы с красавчиком-принцем переспала, и не пришлось бы теперь мучиться. Мстительно буркнула и яра. «Ну все, теперь весь месяц будет мне мозг выносить, что, запретив разврат, я ее последней радости в жизни лишила». Но все же уже без издевки она тут же добавила. «Потерпи, немного осталось. Императрица б и а т а обычно рано с балов уходит. Как только она покинет зал, сможешь уйти и ты». «Постарайся пока отвлечься. Давай я тебе помогу». «Разговорами о Бардане? Нет уж, спасибо». «Неужели я такая предсказуемая?» Она засмеялась, ловко поставила пустой бокал из-под вина на поднос проходящего мимо лакея. Заговорщическим шепотом продолжила. «Но согласись, он тебя сегодня очень выручил. Крайне любопытно, конечно, почему знак Ирата не проявился сам собой». Вот явно он у тебя не совсем такой, как у остальных. В чем-то особенный. Ну, если, само собой, не считать, что не искусственно созданный. Ты сама-то что думаешь? Эрдану спасибо хоть сказала? Нет, что ты. Пусть он помог с этим знаком. Но ведь это такая мелочь по сравнению со случившимся утром. Получилось даже чересчур резко. Я вообще не понимаю, почему ты настолько спокойно к этому относишься? И Яра резко посерьезнела. «Эви, вы, смертные, убиваете друг друга каждый день, называете это преступлениями, проповедуете, как это плохо, и продолжаете убивать. Да, меня совсем не радует гибель Дейвана. Пусть он был не идеальным, но все же достойным представителем и бездны, и надбездного мира. Но вот толку я буду скорбеть. Это же не что-то из ряда вон. Наоборот, вполне типичное событие для людей». Сегодня Эрдан убил д э й в а н а а завтра кто-нибудь убьет уже самого Эрдана. И ничего в этом удивительного не будет. Видимо, тебе не понять. Я даже не стала пытаться разубедить. Слишком разные у нас с тобой представления о правильности. Не спорю. Она пожала плечами и тут же встрепенулась. Кстати, смотри-ка, тебя Эрдан ищет. Вытянула шею, словно пытаясь разглядеть. Явно не просто так по залу разгуливает. Похоже, надоело ему тратить время на других в угоду этикету. Вот ты хоть что мне говори, но это же очевиднее очевидного. Насколько он к тебе неравнодушен. Ну все, я тебя бросаю, не стану вам мешать. Тем более у ж е с а й е р ч и к снова на горизонте показался. Предательница! Буркнула я. Ха, еще какая! Радостная Яра мигом скрылась в толпе. Честно говоря, первым порывом было тоже перебраться куда-нибудь, только бы с Эрданом не встретиться. Но перед глазами то и дело плыло. И казалось, если отойду от стены, точно рухну на пол. И, конечно, Эрдан не заставил себя ждать. Правда, выглядело это так, будто он попросту мимо проходил. Может, и Яра ошиблась, и он вовсе не меня искал? «Надо же!» Принц с усмешкой смерил меня взглядом. «Как это ты и без мужского общества? Даже глазам не верится». «Я аж растерялась. На что он вообще намекает? Он что же, весь вечер следил за мной?» «Вот и не нарушайте эту идиллию вашего сочиства. Проходите мимо. Конкретно ваше мужское общество уж точно не предел моих мечтаний». Эрдан наверняка хотел ответить что-то не менее едкое. но вдруг нахмурился. «Ты в порядке? Что-то слишком бледное?» «Сделай в жизни хоть что-то хорошее, а!» пробормотала я, прикрыв глаза. «Покинь бал, чтобы и остальные тоже могли уйти». Даже если он и хотел что-то сказать, то не успел. Пол ощутимо содрогнулся, по стенам пробежала дрожь, и массивная люстра звякнула множеством хрустальных подвесок. Я бы точно упала, не удержав равновесие, но Эрдан успел перехватить меня за талию. Только я и не попыталась отстраниться. Происходило что-то из ряда вон. Взволнованные люди расступались в стороны. Замолкла музыка, послышались взволнованные возгласы. А прямо посреди бального зала разрасталась черная хмарь, как будто грозовое облако. Тут же туда кинулась стража, но все до единого стражники замерли, не в силах двинуться. Эрдан тут же задвинул меня себе за спину. Похоже, понимал куда лучше, чем я, что вообще происходит. Тихо произнес. Держись за мной и не высовывайся, я выведу тебя отсюда. Но мы и шага сделать не успели, прямо в темной хмаре полыхнули багровые сполохи. Первыми оттуда появились демоны в темных зубчатых доспехах. С виду совсем как люди, но огненные волосы сразу выдавали их принадлежность бездне. Демоны замерли почетным караулом, и только после этого из темного облака вышел пожилой мужчина. Высокий, статный, весь в черном, но н и огненных волос, ничего-либо еще, из-за чего его можно было бы назвать не человеком. Но почему-то уже от одного его появления аж мороз пробрал. Неужели это... Повисла звенящая тишина. Казалось, никто не в силах ничего сказать. Скорее всего, какая-то магия сковала. Но Эрдан держал меня за руку, и через его прикосновение я едва уловимо чувствовала, как концентрируется магия в принце. «Похоже, он в любой момент готов при необходимости атаковать». Неспешно оглядевшись, незваный гость нарушил тишину. «Открытие королевского сезона. Празднуете, значит?» На удивление у него оказался приятный голос, но все впечатление портила неестественная неэмоциональность. «Что ж, если кто-то вдруг не знает, мое имя Тайзираэль. Я владыка бездны. Ставленник великого бога Шиара в этом смертном мире. Вмиг его голос изменился, став подобным грому. Инстинктивно хотелось зажать уши, втянуть голову в плечи, но я даже пошевелиться не могла. Это какой же силой обладает Тайзераэль, если заставил а ц е п е н е т ь весь зал? «Сегодня утром погиб мой сын, наследник империи Шиара». Он был вероломно убит одним из присутствующих здесь, один из вас. Он демонстративно огляделся, запятнал себя кровью и дорого за это заплатит. Бездна не прощает, она жестоко карает любого. Готовьтесь познать это на собственной шкуре. Он сделал знак своей свите, вооруженные демоны снова один за другим исчезали в облаке темной хмари. Тайзираэль напоследок холодно улыбнулся. «А пока веселитесь, подданные Ирата, празднуйте ваш королевский сезон. Но знайте, убийца моего сына не доживет до полуночного бала. И вопрос лишь в том, сколько еще смертей мы потребуем вдовесок». Больше не говоря ни слова, он исчез. Темное облако рассеялось, и тут же с присутствующих спало оцепенение. Да только я не увидела и не услышала, что было дальше. Воздействие магии окончательно меня добило. В ушах нестерпимо звенело, перед глазами все поплыло. И последнее, что я осознала, как накреняюсь вперед и утыкаюсь в плечо Эрдана. В забытии я, скорее всего, пробыла совсем недолго. Пока еще ничего не видела, но чувствовала тепло Эрдана. Похоже, он куда-то нес меня на руках. Что ж, делаем ставки. Принц с одинаковым успехом может отнести меня как в спальню, так и в подземную тюрьму, чтобы я там навеки изгинула. Послышался звук открываемой двери, и, похоже, чуть ли не спинка. Благо, в о с п р и я т и я ко мне возвращалось, и пусть перед глазами все плыло, но я все же смогла различить, что это моя спальня. «Спасибо, но теперь можешь поставить меня на ноги». Вот только вместо уверенного голоса получился сбивчивый шепот. «Поставить? Зачем? Чтобы тут же снова поднять на руки?» Усмехнулся Эрдан. «Пока что-то не похоже, что ты в порядке. Бледная такая. Только не говори, что ты просто настолько впечатлительная. Точно не поверю. Он осторожно опустил меня на кровать». «Так в чем причина твоего недомогания?» Я ляпнула первое, что пришло в пока еще плохо соображающую голову. А если я скажу, будто все дело в том, что я жду ребенка от другого? Ты наконец-то от меня отстанешь? Хорошая попытка. Эрдан и бровью не повел. Да только знак р а т а невозможен без невинности девушки. Но раз ты так рвешься меня обмануть, придется мне проверять наличие знака при каждой нашей встрече. Так что, Эви, в чем дело? «Вот какая тебе разница?» В голове, к счастью, более-менее прояснилось. «Спасибо за помощь, но сейчас я бы предпочла остаться одна. А точнее, надеяться, что ко мне заглянет леди Дамила или моя служанка. Да хотя бы и яра. Учитывая, что это разнесчастное платье на меня вдвоем надевали, самой мне никак не избавиться от корсета». «Мне есть разница. Видишь ли, как гостеприимный хозяин?» «Я просто не хочу, чтобы мои гости испытывали неудобства». Он хоть и снисходительно улыбнулся, но устремлённый на меня взгляд оставался предельно внимательным. м д а и угадаю. Тебе просто стало душно, ведь так? И всё из-за слишком узкого корсета?» Так и хотелось сказать «Молодец, возьми с полки пирожок». Но вряд ли бы принц понял весь смысл этого высказывания. Можешь сделать хоть одно доброе дело и отправить ко мне служанку? Пожалуйста. Я все-таки переселила нежелание что-либо у него просить. Зачем? Я и сам справлюсь. Нет уж, спасибо. Я даже на всякий случай отодвинулась от него подальше. Я, конечно, не сомневаюсь в твоем богатом опыте раздевания девушек, но как-нибудь обойдусь без твоей помощи. Эрдан глубоко вздохнул. Словно мысленно собирался всем своим терпением. Но все равно раздражение скрыть не получилось. «Не стану я тебя раздевать. Просто корсет ослаблю. Кем ты вообще меня считаешь? Тебя, если послушать, то я прямо какое-то аморальное чудовище получаюсь». «Вот-вот. Самокритичность тебе точно не помешает». Я села, тут же следом попыталась встать. Но голова снова закружилась. Пришлось даже ухватиться за столбик кровати. Больше Эрдан убеждать не стал. Просто подошел, силком развернул к себе спиной, и я даже возмущенно пискнуть не успела, как принялся расстегивать тугие крючки на платье. Я попыталась отстраниться, но второй рукой он тут же перехватил меня за талию. Вот спрашивается, кто из нас больше вправе сейчас сердиться. Но сердился явно он. «Сиди смирно. Если бы я хотел что-то сделать с тобой против твоей воли, давно бы уже сделал. Сейчас я банально пытаюсь помочь. И хватит спорить со мной по каждым пустякам». «Ну да, конечно. Я тут же взяла и послушалась. Но разум мигом тормознул так и рвущиеся эмоции. Надо быть умнее и хитрее. Хороший же момент, чтобы расспросить». Я не пыталась больше вырываться из его хватки, будто бы смирившись, спросила. «А Тайзераэль действительно был в бальном зале? Или это мне от духоты почудилось?» С замиранием сердца ждала, что Эрдан ответит. «Должен же выдать себя своей реакцией». «Был». «И ни тени эмоций в голосе». Такое впечатление, будто к нему каждый день вот так врываются повелители демонов, грозя расправой, раз он так спокойно на это отреагировал. «И что думаешь?» Тут же осторожно спросила я. «Думаю, что тебе не стоит беспокоиться из-за этого. Чем бы демоны ни грозили, у них с нами нерушимый мирный договор, заключенный как раз незадолго до моего рождения. Так что ничего серьезного Тайзера Эль не сделает». Да и в любом случае я смогу тебя защитить. Хм, видимо, речь именно о том договоре, который заключил император Хоггар, когда отдал демонам новорожденного сына. Все, готово. Эрдан отпустил меня. Теперь хоть дышать нормально сможешь. И пусть тебе в следующий раз так корсет не утягивают. Это уж точно лишнее. Он встал с кровати и отошел к выходу на балкон. Но комнату не покинул. Не оборачиваясь, произнес. И все же, почему ты настолько меня боишься? Только не надо в очередной раз лгать, будто я тебе неприятен. Ты мне не неприятен, а даже противен. И внешность тут точно ни при чем. То я чуть не сказала, что ты убил брата. То, как ты поступаешь, вызывает у меня отторжение. И это еще, мягко говоря. То, как я поступаю? Эрдан все же обернулся ко мне. Взгляд серых глаз обдал холодом. «Так в этом, значит, вся суть. Знаешь, в глубине души я все же наивно надеялся, что тебя вынуждают противостоять мне». Невесело усмехнулся. «А выходит, ты с ними и вправду заодно, по доброй воле». «Ты о чем? Я даже растерялась». «Не делай вид, будто не понимаешь». Его холод постепенно сменялся злостью. И все же хорошенько подумай, чью сторону принять». Словно опасаясь не сдержаться, Эрдан направился к двери. Лишь на пороге остановился, обернулся. Голос прозвучал глухо. «Я не хочу по-плохому, Эвелин. Очень не хочу. Не вынуждай меня так поступать». Не дожидаясь моего ответа, он вышел из комнаты. А я так и сидела, как оглушенная. Такое впечатление, будто мы с э р д а н о м каждый говорили о чем-то своем. Но вот что он имел в виду? Моя магия резко всколыхнулась, обрывая размышления. Но вовсе не обеспокоенно, а словно отзываясь на что-то. Я тут же огляделась по сторонам в поисках причины. Сквозь полупрозрачные занавеси едва уловимо просматривалось слабое свечение на балконе. Странно. Что там может быть? Слабость уже отступила, но я все равно шла, на всякий случай держась рукой за стену. Вышла на балкон и замерла. Золотистые сполохи то вырывались из толщи водопада, то вновь исчезали в ней. Будто бы там за стеной воды циркулировала неведомая магическая сила. И именно на нее и реагировала моя. Только что это такое может быть? Вдруг совершенно нормальное явление, и даже не стоит из-за этого заморачиваться. Но внутреннее наитие отчетливо подсказывало, что вовсе это ненормально.